За воротами сарая, склепанного из тонкого листового железа, послышался необычный звук. Холебейкер давно уже вслушивался в плеск воды и дыхание деревянных причалов на осеннем ветру. Но сейчас скрипнуло как-то по-другому. Не в такт, что ли? И тотчас в личинку у замка снаружи вставили ключ. Неужели батлер прозевал клиента? Его машина стояла так, что не увидеть человека, спускающегося к причалам, было невозможно. Время упущено. Холибейкер быстро и бесшумно поднялся, приготовил раскрытые наручники с длинной цепочкой между браслетами. Такими обычно цепляют к себе чемоданы с деньгами. В воротах лодочного сарая имелась небольшая дверь, а в ней закрытая на замок окошко, чтобы только просунуть руку и открыть изнутри запоры. Холибейкер планировал пристегнуть один наручник, приваренный рядом, как с окошком металлической скобе, а второй зашелкнут на запястье Карлсона. Тогда каким бы волшебным даром не обладал русский шпион, никуда бы он уже не делся. холли Холибейкер не закрепил наручники заранее, ожидая сигнала от батлера и теперь об этом пожалел. Ржаво взвизгнули петли. Сиреневый ночной свет влился в сарай, едва наметив контуры широкой лодки со стеклянным щитком на носу. Затем свет заслонила рука. Холибейкер скорее слышал ее, чем видел. Раз и раз! Два почти одновременных трескучих щелчка, и рука незнакомца цеплена с рукой Холибейкера. Он навалился, втягивая чужую руку внутрь и вниз, и жарко зашептал. «Карлосон! Карлосон! Отдай опоссума, и я тебя отпущу! Ты мне вообще не нужен, Карлосон! Только опоссум, и ты свободен!» Пойманная рука дернулась, напряглась, Но кто же может противостоять Капралу Холебейкеру? Он держал противника цепко и грамотно. «Апоссума, Карлсон, у тебя нет времени думать. Через минуту полиция будет здесь, и тогда все». Тут Холебейкер понял, что обронил зажигалку. Это была непростая вещица, памятный подарок от сержанта Ли, отличного командира и великолепного боксера, что, впрочем, не спасло его от снайперской пули, влетевшей в грузовой отсек вертушки. А в такой темноте зажигалку, пожалуй, и не разглядишь. На ощупь придется. Он опустился на колени. Одной ладонью начал осторожно трогать пол вокруг себя, стараясь не посадить занозу от плохо оструганных досок. Ведь заноза только кажется, что безобидна. А одному парню из школы даже палец ампутировали. Левая рука за что-то зацепилась. И бейкер машинально подергал ее туда-сюда. «Надо же, как будто наручник на руке». И откуда здесь может оказаться его зажигалка, если он в приплыл в сарай в гидрокостюме? Мысль яркая и удивительная прямо-таки озарила темноту сарая изнутри. Но в этот момент какое-то чудовище рвануло Холли Бейкера за пойманную руку, вытягивая ее из сарая через узкое дверное окошко. Сначала Джереми впечатался с скулой в металлическую поперечину, укрепляющую ворота. Это было довольно больно. Но в следующее мгновение больно стало по-настоящему, потому что левую руку вдруг выгнули в локте в обратную сторону, до характерного треска. Потом железная дверь распахнулась и снова ударила холли бейкера в лицо. А секунду спустя носок тяжелого туристского ботинка воткнулся ему в солнечное сплетение. Оседая в спасительное беспамятство, он еще несколько секунд оставался пассивным участником событий. Карлсон ухватился за раскрытую дверь, рванул ее вверх, сняв с коротких петель. Теперь прямоугольный железный лист напоминал щит легионера, но болтался, нанизанный прорезью окошка на ось, состоящую из двух рук и соединяющей их цепочки наручников. Халебейкер хрипно рыкнул, когда Карлсон пропихнул дверь в узкий проем внутрь сарая. А когда морпеха приподняли за шиворот и перевалили через борт лодки, Сломанная рука снова перекрутилась в локте, и темнота накрыла Холли с головой. Любая физическая работа усложняется, когда к запястью привязан балласт весом в центнер. Казалось бы, открыть створки ворот, достать из тайника между досками непромокаемый конверт на черный день, сесть в лодку, завести мотор и все. Но наличие на руке браслета с крупногабаритным охотником на опоссума и листом железа в комплекте – Здорово осложняла жизнь. Получившаяся конструкция напоминала головоломки из цепочек и колечек, что продаются на бензоколонках среди плюшевых зайцев и стеклянных шаров со снегом. Случайные игрушки для мимолетных подарков. Карлосон кое-как пролез в сарай. Извернувшись, дотянулся до запоров. Ближняя створка открылась легко, а дальнюю он пихнул ногой. Но чересчур сильно. Она распахнулась полностью а потом вернулась назад, наполовину перегородив лодке выход на открытую воду. Балласт издал нечленораздельный звук, когда Карлсон перевалил его в лодку. «Откуда ж ты тут такой взялся? Очень хотелось поразмышлять над этим, но здравый смысл подсказывал, что медлить не стоит, вряд ли этот гость окажется единственным». На настиле рядом с лодкой Карлсон нашел непромокаемый водолазный мешок и рацию натовского образца. Рацию хотел утопить сразу, но потом решил, что в ближайшие минуты она может оказаться полезной. Выполнив сложный пируэт вокруг своей заякоренной руки, Карлосон уселся на переднюю банку и вставил ключ в замок зажигания. Слава надежной европейской техники Холодный мотор завелся с полуоборота. «Холлибейкер! Джереми! Ответь!» – ожила рация. «Приятно познакомиться», – сказал Карлосон, прибавил газу, И с грохотом, отшвырнув в сторону непослушную створку, бросил лодку вперед. Оставлять правую руку и все к ней привязанное вне поля зрения не хотелось. Едва выйдя за край лодочных мостков, Карлсон привстал и рывком подтянул неподвижное тело гостя к себе. По отсутствию ответной реакции стало понятно, что тот в отключке. Карлсон разместился почти с комфортом. С берега за лодкой никто не следил, и это было непонятно. Лодка раскачалась, поймав не в такт несколько коротких волн, но на большой скорости выровнялась и пошла ровно и уверенно. Появилась минутка, чтобы осмыслить происходящее. Шесть лет назад Олаф Карлсон шагнул на сцену в круг беспощадного света из ниоткуда, из-под сумрачного покрова джунглей, давно несуществующей Южной Родезии. Юноша, выросший на ледяном северном берегу Ботнического залива, навсегда исчез в запредельном тропическом далеке. А назад вернулся многое повидавший мужчина. Сразу и не узнать. лишение и страдания очень меняют людей. Горного инженера Карла Карлсона, уехавшего вместе с семьей в начале 70-х искать платину и кобать для Яна Смита, не забыли на рудной кафедре технологического университета в Лулео. О гибели профессора и его супруги во время беспорядка в Хараре писали все газеты и журналы. Шведский Ливингстон ушел вслед за Южной Родезией. Май 80-го. Случилось все, конечно, не в Хараре, а в глухой глуши среди полноводных притоков Лунди, где-то между Масвинга и мутаре Но для среднестатистического читателя даже новомодное слово «Зимбабве» переводилось как «глуш», и вряд ли кто-то слишком погружался в детали. «Главное, о чудо!» Хотя бы сын остался жив. 25-летний Олаф не сбежал в полярные снега детства, а продолжил дело отца, как и подобает настоящему упертому шведу. И еще шесть лет рыл, копал, долбил, сверлил африканские скалы или что там полагается делать этим сумасшедшим геологам. Но все-таки вернулся. На смену апартеиду пришло что-то новое. Маятник качнулся в противоположную сторону, И в Зимбабве 86 уже никто особо не разбирал, где англичанин, а где швед. Белый. Диагноз и приговор.